Глава 35. Дарья. Проснувшись утром в постели, смотрю в незнакомый потолок, а потом думаю, что я здесь делаю. Голова включается почти сразу, и я вспоминаю вчерашний вечер. Точно я в доме, из которого хотела сбежать. Уйти я не могу, так как иначе моей подруге придется несладко. И все эти неприятности мне устроила бывший жених, который неожиданно решил меня вернуть. Прибавляем ко всему этому хорошего друга Артема, который, кажется, хочет быть больше, чем другом. А еще на него заглядывается подруга, которой я желаю счастья. Странный у нас квадрат получается. Или пара треугольников. Тут же вспоминаю про Светлану, которая, кажется, хочет убежать от жениха, но в то же время крепко его обнимает и смотрит не с презрением и страхом. Вот что у нас за женская доля? Или это просто жизнь непроста? Но что-то делать нужно. Начнем с простого. света. Как ни странно, из всех наших проблем ее казалось самой легко решаемой. Артем сказал, что подготовит документы и поможет ей бежать. Момент, как заменить невесту на меня, мы тоже обсудили. Тут все по плану. А вот захочет ли Светик бежать через неделю или нет, решать уже ей. Следующая проблема — Артем. Как ни крути, но я не вижу его рядом с собой. Хоть он и замечательный, внимательный, веселый. А вот «Точно! Нужно свести его с Настей!» Она к тому же не против. Осталось придумать, как отвадить его от меня. Тут появляется проблема номер три. Я. Как бы я ни злилась на Ярослава, отрицать то, что чувства к нему не пропали, не могу. Да, меня до сих пор тянет к нему, а его слова о том, что он хочет измениться ради меня, цепляют. Может, и правда рискнуть? Но не увязну ли я в этом мире сильнее? Или мы, наоборот, сможем найти золотую середину? Вот почему все так сложно? Ладно, у меня есть время подумать. И только я села в постели, как замерла от увиденного. Вся моя комната буквально утопала в ромашках и розах. Шикарные букеты стояли повсюду. А я-то еще думала, откуда такой приятный аромат? Яр, вот что ты творишь?» Простонала, падая на подушки с улыбкой. «Хорошо, я дам ему шанс, но маленький». К тому же, думаю, именно он может помочь мне свести Настю и его брата. Постепенно нужно решать проблемы. Неожиданно рядом пеликает телефон. Беру его и улыбаюсь, видишь что сообщение от Ярослава. «Хочу пригласить тебя на завтрак. пойдешь? Перечитав сообщение, удивляюсь, так как, во-первых, он что-то у меня спросил, а не поставил перед фактом. А во-вторых, все звучало так просто, даже непривычно. «Пойду?» «Куда?» Ответ не заставил долго ждать. Я бы предложил дома, но сейчас здесь живет слишком много народу, а мне бы хотелось побыть с тобой наедине. Как насчет ресторана Эдем? Да, народу в доме значительно прибавилось. Чёрт, у меня же еще и работа. Подскакиваю с кровати и бегу принимать душ. Потом ищу во что бы переодеться. Черного и белого не хотелось, а вот что-то бордовое или изумрудное. Телефон зазвенел, когда я уже потянулась к вешалке с платьем. Не глядя, отвечаю. «Слушаю» почему у тебя такой голос словно ты марафон бежишь спрашивает я усмехаясь а я улыбаюсь так как это почти правда скорые сборы на работу точно работа тянет и я прямо чувствую подвох яр даша тебе не нужно на работу у тебя выходной на пару недель что нервно сжимая кулаки и мысленно проклиная его знаешь я только утром думала дать тебе второй шанс но сейчас «Стой, ты не поняла. Это не я, вернее, не совсем я». «Он что, еще и оправдывается?» «В смысле не ты?» «В твоей компании есть бонус. После каждой продажи сотруднику дается недельный отпуск, оплачиваемый, а ты заключила две сделки. Я вчера звонил и узнавал... Прости, я решил, что этот отпуск нужен нам сейчас». Гнев стал отступать, и я вспомнила про бонусы. «Точно, что-то такое слышала, но так как хотелось загрузить себя, чтобы забыться, я не думала, что воспользуюсь бонусом так скоро». «Ты злишься?» «Нет, думаю, ты прав. Мы ведь решили попробовать. Но как же твоя работа? Насколько я помню, ты еще хозяин особого бизнеса». «До обеда. Если хочешь, поедем со мной на сделку, где я подпишу все бумаги. Согласна?» «Точно есть двух. Но где?» Ну, не верю я, что он вот так просто откажется, а значит, просто обязана все проверить. Да и не верю, что от такого бизнеса можно просто откреститься, подписав бумажки. Не зря ведь говорят, если в это дело вошел, то уже и не выйдешь. Идёт. Сама хочу увидеть нужные подписи. В этом вся ты. Посмеивается в трубку, а я сажусь на пуфик и выдыхаю. Давно мы с ним вот так просто не общались. Хотя странно, что мы болтаем по телефону, когда живем в одном доме. «Хорошо. Я согласна на ужин? Через сколько?» «Как только спустишься, я жду только тебя». «Звучит приятно. Дай мне двадцать минут». «Я буду ждать, сколько потребуется. Но если ты хочешь, могу подняться и помочь одеться». «Вот ведь нахал. Я тебя простила, но не настолько». «Это ненадолго. Жду». И вешает трубку. Но хоть тут он ведет себя, как обычно. Последнее слово всегда за ним. К выбору одежды подошла тщательно. Мне хотелось показать, что и без его стилистов и дорогих платьев я могу выглядеть хорошо. Я ведь ему понравилась обычной девушкой без всей этой шелухи. Благо, шкаф был забит моими старыми вещами и новыми, которые привез Артем. До сих пор помню, как он после ужина вкатил в дом два больших чемодана. Настя тогда пошутила, как давно я съезжала, что столькими вещами обзавелась». Из всего этого многообразия я выбрала облегающие белые штанишки, кремовую шелковую блузку и вязаный кардиган до пола. Не удержалась и надела пару бриллиантовых сережек, которые мне подарил Яр. Что ни говори, но у него есть вкусное украшение. Как могла, уложила короткие волосы и нанесла легкий макияж. Как было принято в этом доме, обулась я еще в комнате, в красивой белой сапожке. Улыбнулась отражению и пошла на выход. Но стоило мне начать спускаться, как я заметила Ярослава, стоявшего у дверей и болтавшего по своему любимому телефону. Нет, только не он. Руки так и чесались выхватить аппарат и зашвырнуть его как можно дальше. Он ведь сам сказал, что в отпуске, так почему опять висит на телефоне? Рядом с Яром стоял его преданный помощник Илья, а за ним и знакомая охрана. Нет, с этим тоже нужно что-то делать. Хочет доказать, что готов изменить жизнь ради нас? «Вот сейчас я и узнаю, насколько он готов». Ускоряю шаг и замечаю краем глаза, что Артем и Настя уже сидят в столовой и мило болтают. «Вот и отлично. Пусть и они проведут время вместе». Когда я спустилась до первой ступеньки, Ярослав так и не обернулся, продолжая кого-то отчитывать по телефону. «Ну уж нет, это могло растянуться на часы. Быстро подхожу к мужчине и выхватываю телефон» после чего с силой кидаю на пол, а потом топчусь по нему под шокирующими взглядами окружающих. Даже подруга от шока глаза открыла. После того, как экран в конец разбивается и потух, я довольно улыбаюсь Яру, который складывает руки на груди и с какой-то иронией смотрит на меня. «Знаешь, мне это что-то напоминает. В прошлый раз я утопила телефон». «Точно. Предатель-жених и его любовница были причинами в прошлый раз. Но сейчас-то что?» Он еще и спрашивает. «Ты попросил дать тебе шанс. Так вот, это твой шанс. Ты в отпуске, а значит, никаких звонков. И да, давай гулять, как обычные люди, а это значит, без охраны. Парни, без обид». Те переглянулись, и я заметила, как легкая улыбка коснулась их губ. «И как же гуляют обычные люди?» «Пешком. Но ради тебя сделаю поблажку. У тебя права есть?» «Ты шутишь?» «Нет. Так что, я поведу машину или ты?» И теперь, полностью скопировав его позу, выжидающе смотрю на мужчину, который начинает улыбаться все шире. «Я! Черт, как мне этого не хватало!» Довольно рычит, а потом резко притягивает к себе и впивается жарким поцелуем. «И черт, я отвечаю! Как тут устоять?»